Глава восьмая. Дым, плотный и белёсый. Чужая тропа выпихнула её в густые, почти неподвижные клубы, слегка подсвеченные багровыми отблесками и причудливо сливающиеся с полумраком закрытого пространства. Запах. На тёмной тропе не пахло ничем. Но едва тропа закончилась, в нос ударил сильный, насыщенный аромат. Не то чтобы неприятный, скорее наоборот, но какой-то уж очень липкий и приставучий. Терпкий, сладковатый, дурманящий запах с первым же вдохом проник прямо в мозг, в душу, в сердце. И вот уже весь мир вокруг заструился, заклубился в медленном ленивом танце. В голове Арины тоже заструилась, заклубилась. Стало как-то мутно, тошно и легко одновременно. «Нет, обычный дым так не пахнет, и не действует так на человека обычный дым». Слабость. Ноги вдруг подогнулись. Ворожая упала, не успев даже толком осмотреться, утонула в белесом тумане, словно в молоке. Вялые, ватные какие-то руки, выставленные перед грудью, не смогли удержать тело. Ковер. Ее ладони упирались в мягкое, пышное и пушистое, насквозь пропитанное все тем же приторным ароматом. Это был прекрасный ковер персидской работы, такими когда-то выстилали полы в покоях Никейской царевны. Вьющаяся пелена окутывала Арину сверху вторым ковром, невесомым и легким. Белесые струйки стлались над полом и сжимали гречанку в ласковых объятиях. Пьянящий запах щекотал ноздри, убаюкивал и веселил. Кровь. Сзади брызнул тёплый фонтан, щедро окропив красным одежды гречанки и запятнав прихотливый узор ковровой вышивки. Что-то задело правый локоть, что-то твёрдое и мокрое. Арина скосила глаза. На ковре рядом с ней валялись грязные копыта, будто срезанные гигантской бритвой, и половина лошадиного черепа с остатками сбруи. Арина брезгливо поморщилась. Голос. «Прошу меня простить и понять». Такой неприятный и скрипучий голос мог принадлежать только старику. Голос был откровенно насмешливым. Слова звучали на родном языке Арины, но с сильным гортанным акцентом, свойственным людям Востока. Слова, казалось, доносились из невообразимой дали, из иного мира. «За тобой гнались, и мне пришлось спешно закрывать тропу». Но кое-что на нее все-таки попало. Арина попыталась встать. Получилось только приподнять голову. Она не без труда смогла собрать размытые образы в цельную осмысленную картину. Сквозь дымную пелену удалось наконец кое-что разглядеть и даже совладать с собственными расползающимися подобно киселю мыслями. Она находилась в большой, очень большой комнате, устланной коврами — Судить о том, насколько велика комната, было трудно, и стены, и потолок терялись во мраке и плотных дымных клубах. В центре, по крайней мере Арине показалось, что именно в центре помещения, стояла невысокая, но очень широкая, в пару обхватов, открытая жаровня с изогнутыми краями, напоминавшая огромную сплюснутую чашу. У жаровни на мягких подушках восседал смуглый седовласый старец, сарацин, вероятно. Света от углей хватало, чтобы его разглядеть. Скрещённые ноги, высокая чалма, просторный халат. Пышные усы и широкая борода почти полностью скрывали нижнюю половину морщинистого лица. Под сросшимися кустистыми бровями поблескивали колючие глаза. Старец грел руки над углями. Хотя нет, не грел, чародействовал. Глаза Арины, сделавшиеся от чего-то необычайно острыми и жадными до деталей, Различили горку маленьких темных шариков, насыпанных поверх угольев. Именно от них, от этих шариков, и исходил тяжелый дурманящий дым. Дым изливался через края жаровника как тяжелое колдовское варево, но почему-то тянул свои толстые белесые щупальца только в одну сторону, к арине, а еще, еще из углей торчал граненый бок яйцевидного самоцвета, Под прозрачной, испещренной магическими символами оболочкой темнела человеческая ступня. Маленькая, усохшая, истонченная кость, обтянутая кожей угольного цвета. Да, именно так, кость. Черная кость. В кристалл была заключена мумифицированная нога, и идущие от нее пульсирующие магические токи ощущались через дымную пелену особенно отчетливо и остро, Арина знала, кому эта нога принадлежала прежде и какая мощь кроется в ней сейчас. Это была нога твари, явившейся из мёртвых земель и растерзанной на шесть частей. Нога несла в себе шестую часть силы этого существа. Дым из жаровни застилал глаза и мутил разум, а Арина всё смотрела на кость, не в силах отвести взгляда. «Я вижу, тебе известно, что это за предмет». Длинные старческие пальцы огладили гранёный бок, торчавший из раскалённых угольев. Старик мог не опасаться ожогов. Саркофаг чёрной кости не боится ни огня, ни мороза. Его можно безбоязненно трогать и в пламени, и во льду. Арина собрала в кулак всю волю и невеликие остатки сил. Ещё раз попыталась встать, силясь стряхнуть с себя дурман. Старик улыбнулся, столь же любезно, сколь и холодно. Развел руки, не сильно дунул в жаровню. Новая волна сладковатого дыма, тяжелая и плотная, покатилась на Арину, накрыла, обволокла. Комната закачалась, как хлипкая суденышка в бурю, руки, упертые в ковер, подломились, скользнули по мягкому ковру колени. Царевна вновь пала ниц перед сарацином. «Не следует вожделить того, что тебе не принадлежит», «Особенно, если ты слишком слаба, чтобы взять это!» Прозвучал голос старца. Арина вздохнула. «Да, она была слаба. Очень слаба. Сейчас она не может даже подняться с пола. Все дело в дыме. Этот проклятый приторный дым, которым ее окуривает царацин, делает тело и разум беспомощным и вялым. Но пока мысль вовсе не утратила остроты, надо узнать побольше». «Все, что возможно, надо узнать». «Где?» — тихо спросила Арина. «В крепости Аламут». Глаза старика смотрели на нее внимательно и насмешливо. «В гнезде хищника, в доме истинного богатства, на первой ступени краю, на отрогах Эльбурских гор, если тебе это о чем-то говорит, царевна Арина». Говорила. О чем. «Кто ты, старик?» — осторожно спросила Арина. «И откуда знаешь моё имя?» «Слава мудрости и красоте наследницы Византийского престола Арины Никейской дошла и до наших глухих мест!» Старик уклончиво ответил на второй вопрос, проигнорировав первый. «Если это вообще можно было считать ответом?» Слава о твоём коварстве и твоей хитрости, впрочем, докатилась до нас тоже. Пауза, молчание. Потом снова неторопливая речь. Мне много что о тебе известно, царевна. В твоём никийском дворце тебе прислуживали верные мне люди, верные кто за страх, кто за совесть, кто за деньги. Все они были маленькими и неприметными людишками, на которых такие, как ты, не привыкли обращать внимание Они следили за тобой издали, но они наблюдали внимательно. Они слышали все, о чем шепчутся стоящие выше их и ближе к тебе, и они запоминали услышанное. Им удалось узнать о костре, в котором ты сжигала книги, когда бежала из Никеи от крестоносцев». Горячонка замерла, старик продолжал. А ведь книги просто так не жгут, и тем более этого не делают царевны собственноручно, особенно если им угрожает опасность. Это были не простые книги, да, Рина? Ты предала огню древние знания, чтобы они не достались другим. О, не удивляйся так, Библия Матогика не секрет для меня. Я сам давно охотился за этими книгами, но тебе повезло больше. «Кто ты?» — снова сдавленно прохрипела Арина. Вот такой вопрос занимал ее больше всего, и больше всего она страшилась услышать ответ, о котором уже догадывалась. «Можешь называть меня имам, или Сейд Хасан, или просто шейх?» «Шейх?» «Шейх Аль-Джабель, владыка горы, хозяин скалы». «Хасан?» Арина смотрела на него с недоверием и тревогой. Тревоги в глазах гречанки было больше. «Глава Незарицкого царства и магистр ордена ассасинов? Старец горы?» «Вот именно, старец!» — невесело усмехнулся Сарацин. «Я долго жил, очень долго, по меркам простых смертных. но ну, а теперь и я стою на краю могилы». «Одна кость силы дарует долголетие, но для обретения вечной жизни одной кости недостаточно. Тебе ведь известно, царевна, что стать бессмертным можно лишь завладевшись юкостьми. А у меня для этого остаётся немного времени. Так вот, чего ты хочешь. Как и ты, как и другие, посвящённые в тайну. Мои верные слуги Федаины ищут кости силы по всему миру, но этот мир слишком велик, а манускрипты Библии Аматогика могли бы облегчить поиски, ибо в них, насколько я знаю, указано местонахождение всех шести костей. Было указано. И я никогда не поверю, что ты сожгла древние книги, не прочтя их и не запомнив того, что следовало запомнить. И ты надеешься заставить меня... «Я не стану тебя заставлять!» — перебил ее старик. «Ты поможешь мне сама!» Такая самонадеянность и такая уверенность в голосе. Арина с усилием улыбнулась. Он, казалось, не заметил ее улыбки. «Ты ведь помогала красному магу неверных, царевна. Кстати, где он сейчас? Что с ним? И что стало с колдуном татарского хана?» И куда подевались кости силы, принадлежавшие этим колдунам? И как поживает твой супруг Гарбун?» Этот старик действительно был хорошо осведомлен. Слишком хорошо. Надо полагать, верные ему люди имелись не только в Никейском дворце. Похоже, тайные соглядатые Хасана примкнули и к войску Феодорлиха. Возможно, они были и в орде хана Агадая. «Быть может, кого-то из иноземных купцов, добиравшихся до острожца, тоже интересовала вовсе не торговля. Что ж, старцу горы служат не одни только незариты, особенно деньгам старца». Арина облизнула сухие губы. «То, что я кому-то помогала, еще не значит, что я стану помогать тебе», — негромко, но твердо сказала она. «Я должна знать, что получу за свою помощь, и я должна быть уверена, что не буду обманута. Пока я тебе не поверю, ты ничего от меня не узнаешь. Хасан вздохнул. Послушай, царевна, мне ведь и так о многом уже известно. Я достаточно долго наблюдал за битвой под стенами крепости, которой владеет твой муж. Силу, использованную там, трудно было не почувствовать. Интересно, и как же ты наблюдал? Спросила Арина. Перестань поморщился старый сарацин. «Тебе хорошо известно. Опытный чародей всегда найдет способ незаметно следить за другими чародеями, которые перестают скрывать свое могущество и слишком увлекаются борьбой друг с другом. Я знаю, сколь сильные маги участвовали в сражении, и мне не нетрудно было понять, что в их распоряжении имелось три кости». Старик замолчал, словно приглашая к разговору. Арина, подумав, воспользовалась безмолвным приглашением. «Почему же ты сам не вступил в битву за Костя?» Задала она свой вопрос. Хасан нахмурился. «Потому что у меня нет такой армии, какую смогли собрать неверные». Арине вновь пришлось приложить некоторое усилие, чтобы заставить непослушные губы раздвинуться в улыбке. А говорят, будто у старца горы 70 тысяч воинов, готовых отдать за него жизнь. Ты права, Арина. Мои эфидаины готовы жертвовать собой по одному моему слову. Однако их количество сильно преувеличено. На самом деле незаритские земли не способны прокормить большое войско. К тому же мои эфидаины не столько воины, сколько убийцы, обученные подкрадываться к жертве, «Наносить смертельный удар и, если нужно, умирать!» «В открытом бою они не выстоят против вражеского строя!» «Тысяча опытных убийц не одолеет в поле тысячу опытных воинов!» «Не выстоят!» — охотно согласилась Арина. «Не одолеет!» Дым лениво ввелся над головой гречанки. В дому негромко звучал скрипучий голос старика. «Итак, три кости силы уже находятся в надёжных руках, из которых их не так-то просто вырвать. Возможно, даже все три магических артефакта скоро будут принадлежать одному чародею, утраивая его силу. А может быть, уже принадлежат?» Взгляд пронзительных глаз полоснул по гречанке. «От кого ты бежала, царевна?» На этот раз Арина промолчала. «Что ж, ладно», — Хасан продолжал, как ни в чём не бывало, — «четвёртая кость у меня. Пятая. За пятой уже отправились верные мне люди». «Куда?» — быстро спросила Арина. — «Куда они отправились?» «Туда же, где ты сама надеялась найти кость силы», — усмехнулся Хасан. «На твое счастье, они заметили тебя прежде, чем ты попала под меч и конские копыта». Заметили? Арина вспомнила две белые фигуры, бросившиеся на нее с оружием из-за камней. Это называется «заметили»? Хотя, может быть, они вовсе и не на нее набросились, может быть, на ее преследователь Она как-то не особенно и задумывалась на этот счет, когда пускала в ход боевую магию. «А поскольку мои люди — это мои глаза и уши?» — неспешно и негромко говорил Хасан то тебя, царевна, увидел и я. Да, сильный маг способен смотреть чужими глазами и слушать чужими ушами, а старик, сидевший перед ней, был явно колдуном не из слабых. И именно я открыл тебе дорогу к спасению. Верно, только дорога эта все больше и больше напоминала Арине путь из огня в полыми, Мои федоины скоро доберутся до пятой кости, но вот о шестой я пока ничего не знаю, зато о ней должно быть известно тебе, а если мне удастся собрать хотя бы три кости силы из шести, со временем можно сразиться и за остальные, или заключить с владельцем остальных артефактов союз на равных условиях. Временный союз, до того момента, когда будет удобно избавиться от союзника. «И мне ты тоже предлагаешь такой союз?» Арина попыталась разглядеть сквозь дым глаза собеседника. «Ждёшь, что я подскажу, где искать шестую кость и перестану быть нужной?» «Я пока ничего тебе не предлагаю, царевна. Я просто объясняю, что у тебя нет выбора. Мне нужно заглянуть в Библию Матогика. Но поскольку древних книг больше не существует а написанное в них теперь хранит твоя память, придется перелистать ее. У тебя есть способ открывать мысли и память чародеев помимо их воли? Арина снова попыталась приподняться, без особого, впрочем, успеха. «Есть», — коротко ответил Хасан. Его руки погнали на нее новую волну дымного тумана, еще более густого и плотного, чем прежде. «И как же ты принудишь меня? Твои угрозы меня не устрашат. Пыток я тоже не боюсь». «Знаю!» Седая борода шевельнулась, обозначив улыбку. всё это я хорошо знаю!» Приторный дым укрыл гречанку сплошной завесой, словно снежными сугробами завалил, словно обложил невесомой дурманящей ватой. Стало трудно дышать, думать и сопротивляться. Потом наоборот, дышать стало необычайно легко, а вот сохранять ясность мысли и противиться чужой магии почти невозможно. Но «Ну, разве речь идет о принуждении, продолжал Хасан. Добро пожаловать в крепость хашишинов, как называют нас неверные и незнающие, вкуси нашей радости, царевна Арина. Раздели с нами наслаждение, на которое и столь скудна обычная человеческая жизнь. Старец издал сдавленный смешок, похожий на воронье карканье. На вороне, на карканье, Арена почему-то зацепилась за эту назойливую мысль, и мысль неожиданно возымела действие. Старец за плотными молочными клубами буквально на глазах превращался в огромного седого ворона, или не он превращался, А Арине лишь так казалось. Происходило ли это в реальности, был ли это морок, или вместе с пьянящим дымом из-под валькней подступало безумие? Она не знала, она ничего уже не знала и мало что понимала. Она видела лишь, как перед дымящейся жаровней восседает, раскинув крылья, большая седая птица с бородой. Крылья птицы медленно шевелились, насылая на Арину все новые и новые белесые волны. Клюв открывался и закрывался, — седой ворон говорил с нескрываемой насмешкой и с сильным гортанным акцентом. — Тебе понравится, царевна. Я приготовил для тебя лучший гашиш сдобренной магией и воскуренной на кости силы. «Мой гашиш способен вбирать сочащуюся из кости мощь, не пробуждая ее по-настоящему. Он поглощает, растворяет и обращает в дым лишь малую талику силы. Но и такая смесь способна отправить в страну грез даже сильного чародея». Слово за словом Арина еще могла слушать и слышать, Могла даже кое-что осознавать из сказанного старцем птицей, но пошевелиться она уже не могла. Ленивые белесые струйки опутывали ее надежнее татарского аркана, сладковатый ароматный дымок заполнял нос и рот, смыкал уста, вытягивал последние остатки сил и высасывал невысказанные заклинания. «Да, я не смогу проникнуть в твои сокровенные мысли и в твою память, но мой гашиш одурманит и подчинит тебе. Сам по себе гашиш — коварная и опасная вещь. Смешанный с магией, он опасен вдвойне». Глаза Арины зудели и слезились. Дыхание участилось, в груди бешено колотилось сердце и пот, проступающий на лбу и спине, и холодеющие руки, и отнимающиеся ноги. Проклятый дым, проклятый старик, проклятая птица! Рена неподвижными глазами смотрела на бородатого старца-ворона. В расширенных зрачках отражались тлеющие угли, мысли текли медленно. Мысли были ни о чем, связанных мыслей уже почти не оставалось. Ты выдержишь любые пытки, но ты не сможешь отказать себе в наслаждении, которое дарит пропитанной магией гашишный дым и которое ты сейчас изведаешь. Ты воспротивишься чужой воле, но сумеешь ли ты устоять перед собой? Вряд ли, царевна. Скоро ты сама будешь молить о том, чтобы тебя впустили в курительную комнату, и это случится раньше, чем отголоски силы, открывшей мою тропу. Докатятся до да кого-либо из умеющих слышать и чувствовать. С превеликим трудом она отвела глаза от седой птицы, увидела конскую голову на ковре, пол головы, рваные ремешки сбруи густеющие потеки крови. Лошадиная морда улыбалась, ей искали крупные желтые зубы. Между зубов тоже сочилась кровь. Мертвая лошадиная морда смеялась над ней. Нет, не только смеялась. Шевелились губы, поросшие длинным жестким волосом. Губы говорили голосом белого ворона, который вещал голосом старца. «За возможность вдохнуть дурманного аромата еще раз, ты расскажешь мне все. Так случается со всеми, и со слабыми, и с сильными. С первыми чуть раньше, со вторыми чуть позже. Я готов подождать. Немного, но готов». «Твои знания того стоят, царевна Арина!» Мягкие ковры под ней и вокруг нее покачивались и убаюкивали. Приторный дым больше не вызывал тревоги. Теперь Арина вдыхала его с удовольствием, с радостью и жадностью. Она охотно открывалась ему и сама становилась им. Состояние неземного блаженства овладевало каждой частичкой ее тела, Покой и нега захлёстывали гречанку ласковыми волнами. И каждая последующая волна была сильнее предыдущей. Сознание Арины медленно уплывало вслед за клубящимися струйками, уплывало туда, откуда так не хочется возвращаться. Зигфриду повезло. Он не разбился о скалы и не расшибся о воду, показавшуюся в момент падения твёрдой, как гранит. Холодная чёрная вода больно ударила по ногам, опрокинула, вырвала из рук ларец с чёрными мощами, залила нос и уши, потянула ко дну. Но Зигфрид оттолкнулся от каменистого дна и выбросил тело вверх. Вынырнул, глотнул воздуха, осмотрелся, нашёл, что искал. Схватился одной рукой за покачивающиеся на слабой волне ящичек с лямками, К счастью, колдовской кристалл оказался не настолько тяжелым, чтобы утопить деревянный ларец. Грибок, второй, третий. Река, над которой стоял заброшенный языческий храм, была широкой, но спокойной. Сильного течения не ощущалось. Опасные водовороты не влекли вниз. К тому же плотно закрытый сундучок, как огромный поплавок, помогал Зигфреду держаться на воде. Единственное, что могло представлять угрозу, это погоня. Барон оглянулся. Погоня была. «Алла!» Два белых силуэта мелькнули в ночи. Сарацины бросились с обрывистого склона почти одновременно. Один упал на камни и расшибся насмерть. Второй допрыгнул до воды, но так и не выплыл. То ли неудачно нырнул, то ли запутался в своих длинных одеждах. Пролетела словно чья-то неупокоенная душа, очередная фигура в развивающиеся белой накидки Нелепо перекувыркнулась в воздухе, ударилась о воду плашмя спиной. Всё ясно, ещё один труп. Зато четвёртый сарацин благополучно вынырнул, пятый тоже. Оба били по воде руками и ногами, поднимая тучи брызг. Сразу видно, пловцы неважные. Да и много ли наплаваешь в широких просторных одеяниях, которые, намокнув, липнут к телу и сковывают движения? Больше преследователей не было. странно А что же люди-тени? Они-то в воду не прыгали. Почему? Неужели сарацины всех перебили? Нет, не всех. Зигфрид различил на берегу три чёрных силуэта. Спуститься так быстро человеку было не под силу. Значит, эти трое изначально ждали здесь. В битве они участия не принимали и не могли ничего знать о том, что происходит наверху. Видимо, однорукий колдун специально оставил их под обрывом. Зачем? Да затем, чтобы не дать уйти какому-нибудь безумцу, который, спасая свою жизнь и черные мощи, отважился бы прыгнуть в реку. Однорукий маг оказался очень предусмотрительным противником. Зигфрид энергичнее заработал руками и ногами, толкая ларец перед собой. Когда барон оглянулся еще раз, сарацины отставали. Они что-то кричали в взахлеб, отчаянно лупили руками по воде, но отставали. А воины однорукого колдуна все еще возились на берегу. И не понять, что они там делают. Разуваются? Раздеваются? Неважно. Зигфрид полностью сосредоточился на темнеющей впереди полоске противоположного берега, который все ближе, ближе. Одна рука барона вцепилась в лямку лакированного ларца, вторая загребала размеренно и широко. Ноги помогали телу отталкиваться от воды. Вот и стремнина на середине реки. Несильная, впрочем. Зигфрид без особого труда одолел и ее. А потом... Короткие вскрики за спиной заставили его снова обернуться. От увиденного Зигфрид едва не захлебнулся. Сарацин позади уже не было. Лишь чалма, смотанная из длинной плотной ткани, покачивалась на волнах. Утонули? Оба? Сами? Или им в этом поспособствовали? Скорее, второе. Три чёрных силуэта были уже не на берегу, в реке, на реке, над рекой. Они не плыли, нет. Человекоподобные тени бежали, вернее, бесшумно скользили по водной глади, словно невесомые призраки. Но как? Как такое возможно? Неужели магия? Зигфреду стало не по себе. Неужели за ним гонятся сразу три колдуна? Тёмные фигуры, едва различимые в ночи, быстро приближались, Гораздо быстрее, чем способен был плыть Зигфрид. Люди тени двигались, будто охотники на лыжах в зимнем лесу. На лыжах? Стоп-стоп-стоп. Пригнувшиеся тела, раскинутые руки поддерживают равновесие, ноги широко расставлены, а на ногах что? Только теперь барон разглядел плоские полуутопленные конструкции, то ли из оструганных дощечек, то ли из камышовых связок. Вот в чем дело. Передвигаться по воде чёрным воинам помогала не магия, а небольшие округлые плотики, привязанные к каждой ноге. Согласно некоторым источникам, подобные приспособления мизугумо действительно применялись ниндзя для быстрого форсирования водных преград. Наверное, чтобы вот так ловко управляться с подобными лыжами, потребовались годы тренировок. Что ж, это время не было потрачено зря. Преследователи уже почти достигли середины реки. Зигфрид постарался плыть как можно скорее. До противоположного берега оставалось не так далеко. А там, за небольшой травяной полянкой, спасительные заросли. Кусты, деревья. Там можно укрыться. Там он, по крайней мере, будет чувствовать себя увереннее, чем в воде. Барон оглянулся еще раз. «Нет, не спастись, не успеть». Не добраться первым Преследователи окружали его, словно акулы, добычу. Один держался сзади, второй заходил справа, третий скользил слева. Что ж, ладно. Зигфрид перестал грести и открыл крышку ларца. Заполненный водой сундучок тут же перевернулся на бок. Теперь черные мощи удерживала внутри только рука Зигфрида. Если его утопят, то и реликвию потом долго придется искать в донной тени. Наверное, его не стали топить именно по этой причине. Люди Тени не хотели терять колдовской кристалл. Видимо, однорукий колдун объяснил своим приспешникам, ради чего задумано ночное нападение, и что ожидает того, по чьей вине магический артефакт будет утрачен. Это хорошо. Плохо другое. Перестав двигаться, Зигфрид почувствовал, насколько холодной была вода, стекавшая с предгорей, а ведь он находился в реке уже довольно долго. Холод начинал сковывать члены, а тёмные силуэты держались буквально в нескольких шагах от него, да уж шагах. Кто бы мог подумать, что простой смертный способен вот так запросто расхаживать по воде. Барон завертел головой, стараясь уследить за всеми преследователями сразу, до чего же всё-таки он был беспомощен сейчас перед ними. Воины в чёрных одеждах уже вытянули из-за спин затемнённые клинки однако пускать в ход оружие не спешили, просто скользили рядом. Пугали? Зачем? Что они задумали? Зигфрид улыбнулся посиневшими губами. А ведь ясно, что. Его вынуждали подплыть к берегу, вот только барон туда больше не рвался. Теперь-то незачем. Живым его все равно не отпустят. Как только он выберется из реки, все закончится. Его самого убьют, мощи заберут и что он мог сделать с голыми руками против трёх мечей, только утопить кристалл, причём желательно там, где поглубже. Левую лодыжку уже сводила судорогой, зубы стучали от холода. Зигфрид фон Геббердорф понимал, что жить ему осталось недолго. Барон прикрыл глаза, вспоминая молитвы и готовясь к смерти. Что-то просвистело над головой. «Да, точно». Тихий свист и сразу же всхрип сзади, и всплеск совсем рядом. Зигфрид открыл глаза, обернулся. Ага, один из преследователей попытался незаметно подобраться к нему, но не смог, не успел. Не дали? Человек-тень барахтался так близко, что до него можно было дотянуться рукой. Нелепо дергались широкие плотики, привязанные к ногам. Теперь они больше мешали, чем помогали своему хозяину. Руки отчаянно загребали воду. Черный воин то ли бился в агонии, то ли пытался удержаться на плаву. Нет, пожалуй, все же первое. Из черной ткани, где-то под правым ухом, торчала острая изогнутая пластина чуть больше ладони. Она не была похожа на стальные звезды, которые метали люди тень, а напоминала скорее полумесяц с дополнительным плоским зубом на вогнутой стороне. Вот этот та зуб и вошел в шею человека тени. Глубоко так вошел. И зуб, и заточенный конец полумесяца. Но откуда взялась эта странная пластина? Откуда прилетела? Неужели с берега? Да, именно туда устремился один из преследователей Зигфрида. Второй заскользил по воде к барону. Что-то мелькнуло в воздухе. Лыжник с мечом, направлявшийся к берегу, завалился на бок и тоже судорожно заколотил по воде руками и ногами. Затих, ушел под воду исчез из виду. Снова свист, еще одна метательная пластина вертясь пролетела над Зигфридом, однако третий воин в черных одеждах сумел уклониться. Если магический кристалл нельзя захватить и преподнести однорукому колдуну, значит он не должен достаться никому. Видимо так рассудил человек тень, занося клинок над головой Зигфрида, однако у барона были иные соображения на этот счет. Вытянувшись в воде, Зигфрид легнулся, как норовистая лошадь. Всплеск, брызги. Противника он достал первым. Нога скользнула по краю плотика лыжи. Задело едва-едва, но и слабого толчка хватило, чтобы черный воин утратил равновесие. Ненадежная опора дернулась в сторону, чуть приподнялась, и человек-тень, взмахнув руками, упал на спину. На миг скрылся под водой, но только на миг. Своего меча он не выпустил. Удерживая оружие одной рукой, другой быстро высвободил ноги, а вот доплыть до Зигфрида уже не успел. Изогнутая пластина, похожая на кривой кинжал без рукояти, вновь рассекла воздух. На этот раз метательный снаряд достиг цели. Ударил в торчавшую над водой голову в промокшей черной маске. Попал в висок. Голова исчезла. На поверхности воды расплылось тёмное пятно, и забулькали пузыри. И всё, и тишина. На берегу, где укрывался неведомый метатель серповидных пластин, никого видно не было, над самой водой лениво покачивалась невысокая трава, чуть дальше сплошной стеной стояли заросли кустарника и кривых деревьев, видимо там и прятался. Кто? Союзник или новый враг? Зигфрид оглянулся. Его никто больше не преследовал, но с противоположного берега, над которым возвышался силуэт многоярусной башни, еще доносились крики сражающихся. Значит, обратно дороги нет. Да и не доплыть ему уже туда. Судорога все сильнее скручивала ногу. Оставаться в холодной воде — верная смерть. А не оставаться. Мог ли он позволить себе выбраться на берег и вытащить черные мощи, Мог, если тот, кто помог ему избавиться от погони, сам не охотится за реликвией. Охотится или нет, вот что следовало выяснить в первую очередь. В прибрежных зарослях по-прежнему не было видно ни души. И Зигфрид решился, медленно-медленно поплыл к берегу, пряча голову за ларцом. Какая-никакая, а все же защита от серповидной смерти. Сведенную судорогой лодыжку нещадно ломила. Но вот ступни утонули в мягком и вязком слое ила. Зигфрид остановился по горло в воде, яростно растирая ноющую ногу. Все, хватит. Дальше пока ни шагу. Конечно, вести переговоры в таком положении не очень удобно. Но пока ситуация не прояснилась, лучше уж так. В случае опасности он просто забросит мощи подальше в воду, и пусть с ним делают, что хотят. Эй! Позвал барон, осторожно выглядывая из залакированного бока ларца. «Кто здесь?» Зигфрид до боли в глазах всматривался в переплетение кустов и деревьев, но его спаситель прятался не там, он оказался гораздо ближе, и притом не один. Трава шевельнулась у самой кромки воды, пять фигур поднялись над рекой в нескольких шагах от Зигфрида, будто из-под земли выросли. Проклятье! Только и выдохнул барон.